Сундуков насчитывалось пол полсотни, а ключей десятка два. Воздух в келе был сухим, плесени нигде не замечалось, и поверху стен темнели, темнели продухи. Похоже, этот подвал специально оборудовали для хранения старинных документов. Тек Иван Мандер, пришедшие с Серовым, уже склонились над картой и рисунками, а он все смотрел на запертые сундуки.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 Тек показал кинжалом на северное побережье, затем придвинул к карте рисунок. «Видишь, галька, тут они скалы. Для лошадей удобно. до каждой из деревень можно около четырех миль. И если подойти к берегу в сумерках, никто галеры не заметит». «Подойти в сумерках», — фыркнул Ван Мандер. «Чтобы напороться на мере или камни? Хотя, вот это мелкая цифирь. Красным помечено и похоже на промеры глубин. Так и есть, чтоб меня черти взяли. Основательные парни в этом ордене!» Сироп присмотрелся. В самом деле, кое-где у берегов стояли цифры, обведенные овалом, а в бухте перед крепостью таких пометок было не менее десятка. Странным образом это подстегнуло мысль, кружившуюся в его сознании. Он подумал, что на всякое КГБ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 После выгрузки солдат у них осадка на 4 фута меньше нашей. Но орудие 8 и 12 фунтов. Стену им не пробить. Пусть стреляют картечью артечью, примирительно молвил ТЭК. Потом спросил. Так что нам делать, Андре? Мы не можем возиться с Джербой ни месяц, ни неделю. Быстро налететь и раздолбать. Вот наши козыри. Иначе придется рацинским псам подмога от тунисских козлов, отбеев и султанов и отправит нас в преисподнюю, если, конечно, ты что-нибудь не придумаешь. Ван Мандер согласно кивнул, и Серов, покосившись на их хмурой рожей, перевел взгляд на карту и сказал. «Я придумаю, камерады, непременно придумаю. Шело в этом гадюшнике, Стур, Кирилл, Хэнк и другие наши парни. Как я могу не придумать?» Он посмотрел на свою ладонь, стиснул пальцы в кулак и добавил. У Шейлы моей срок уже пять месяцев.